Глава шестая. Василина. Я обвела хозяйским взглядом новенькие коробки для архивных вещей и заглянула в одну из них. Вынув ту самую шапку, которая первой попалась мне в руки, повертела пустой ярлычок. А почему ничего не записал? А потому что ты сказала привести архив в порядок, а не провести опись, мстительно буркнул Джин. И пока я не приказала это, поторопился улыбнуться. — О, звезда моих очей! Ты можешь попробовать сказать своему рабу разобрать артефакты, но результат вряд ли тебя порадует. Побереги свои нервы и мои уши. — При чем тут твои уши? — не поняла я. — Боюсь представить, что ты скажешь, когда я попробую составить опись этих вещей. Джин помялся и переступил с ноги на ногу, вновь привлекая мое внимание к девчачьим кроссам сорок восьмого размера. Дело в том, что я, хмм, обладаю неразборчивым почерком и делаю в нём много ошибок. В почерке выгнула я бровь и догадалась: "Так ты безграмотный? Чего сразу обзываться?" насупился он. "Подпись поставить умею, и то радость", фыркнула я и, покрутив шапку, вздохнула. Побыстрому покончить с рутиной не получилось. Ладно, сама сделаю. То, что из руин сотворил приличный домик, уже хорошо. Огромное тебе спасибо. Будто у меня был выбор, проворчал он и нервно одёрнул ворот рубашки. Может, ты прикажешь мне переодеться в другую одежду? А тебе какая разница? Записывая на листке номера в столбик, поинтересовалась я. У рубашки и брюк разница с мужским кроем лишь другая сторона застёжки, а кроссовки твоего размера ещё поискать надо. А когда найдёшь, уже без разницы какого они цвета. Да я не о том, простонал он. Это же позор одевать джинна. Я даже в лампу спрятаться не смогу, пока не разденусь. А с чего ты решил сбентить с работы? поинтересовалась я и глянула на часы. Рабочий день ещё не закончен. Хочешь щеголять галушём, делая это дома, то есть в лампе. А пока на работе соблюдай приличие. Ну хорошо, сдался он. Давай свои приключения и расскажи, как за ними наблюдать. Вот, проигнорировав трудности мировоззрения, я всучила мужчине шляпу. Расскажи о ней то, что знаешь. История происхождения, причина утилизации и утраченные возможности. А я о чём знаю? Машиналично принимаю артефакт изумился джин. Так узнай, отмахнулась я и открыла вторую коробку. Ого, это же мимо просвестил тапок и ударившись о стену, плюхнулся на пол. Чистый, благодаря моему новому помощнику. Тут подняла бовку и покрутил в синей лапищи. Не мой размерчик. Если верить легенде, он подстраивается под ножку, иронично подмигнула я. Это же сандалии бога Гермеса. Не знаю такого магистра, надулся джин. Или он из тёмных Тогда лучше положи тапок обратно и заколоти ящик гвоздями. Мало ли, какую заразу проклятую подхватишь. Что с шапкой?» Записывая про сандалии, полюбопытствовала я. «А что с сандалиями?» Вернул мне Джин эстафету. «Ясно, что». Закончив писать, я отложила перо. Хорошо, что изучала каллиграфию в институте. Проблем с чернилами не возникло. У одной закончилась зарядка, вторая работает с перерывами и без команды владельца. Неудивительно, что их списали. Ты на самом деле архиомак, восхитился джин. Я археолог, поморщилась я. Понятия не имею, что значит архиомак. Разве ты не одно и то же? удивился он. Звучит похоже. В моём мире есть джин, хмыкнула я. Это ядрёная жидкость, потребляя которую в неправильных количествах слетишь с катушек. Очень созвучно с джином. Ну я же не говорю, что это одно и то же. Страшные проклятия в твоём мире. Едва не пал он вниз. Не насылай на меня, слетишь с катушек. Что бы это ни значило, звучит страшно. И выглядит отвратительно. Хихикнула я и постучала по столу. Не уводи тему в сторону. Архиомак, послушно пояснил джин. Это тот, кто ведёт архив магических артефактов. Что непонятного? Хмм. — задумалась я. — Значит, я расслышала правильно. Жаль, что это не значит архимаг, то есть главный или важный маг. — Ты же не владеешь магией, — снисходительно фыркнул Джин. — Попаданка, одним словом. Хотя я должен признать, хитрости тебе не занимать. Даже меня сумела заставить себе служить. Тут и стараться не пришлось. Пожала я плечами и указала на шляпу. — Что скажешь? Это протянул он и покрутил её в синих руках. Старый головной прибор из неприятной на ощупь ткани. Больших дыр пять, а мелких не счесть. Помощник из тебя? Так себе, хмыкнула я и отобрала артефакт. Итак, скорее всего, это была шапка-невидимка. Судя по состоянию, прослужила лет двести, максимум двести двадцать. Списана, как утратившая магические способности. — И как ты догадалась? — поразился Джин. — Я ее примеряла, записывая то, что только что произнесла, рассмеялась я. И не исчезла. — Ну и люди пошли. Никто инструкций не читает. — Раздалось скрипучее ворчание. — Чуть что — сразу в архив. Да вам и невидимок не нужно, и так смотреть не умеете. Ты тоже заметил надписи на подкладке? Водошевилась я и быстро глянула на джина. Жаль, что я этого языка не знаю. Кстати, надо подучить и Звезда моих очей, дрожащим голосом посвал джин. Оно болтает. Это ты болтаешь, а я веду беседу. Снова раздался тот же скрипучий голос. Перо моё замерло, сердце дрогнуло. Так шляпа ещё работает? Отложив письменный прибор, я подняла голову и внимательно посмотрела на головной убор. Выглядел тот потрёпанным старьём, но меня никогда не смущала внешняя сторона находок. Главное, что они несут для истории, а этот предмет может рассказать мне о двух сотнях лет своего существования в волшебном мире. То, что нужно для начала исследования.